Забытые названия Красные ворота, 15 мая 1935 года. Лермонтовская, 29 мая 1969 года. Красные ворота, 25 августа 1986 года. Кировская, 15 мая 1935 года. Мясницкая, Кольцевая, Чистые пруды, 5 ноября 1990 года. Держинская, 15 мая 1935 года. Лубянка, 5 ноября 1990 года. Охотный ряд, 15 мая 1935 года. Имени когановича проспект Маркса, 25 ноября 1961 года. Охотный ряд. 5 ноября 1990 года. Дворец Советов. 15 мая 1935 года. Кропоткинская. 20 марта 1957 года. Крымская площадь. До постройки в 1933-1935 годах. Парк культуры. Усачевская. До постройки... 1956 год. Спортивная. Завод Войкова. До постройки 1959 год. Войковская. Горьковская. 20 июля 1979 года. Тверская. 5 ноября 1990 года. Площадь Свердлова. 11 сентября 1938 года. Театральная. 5 ноября 1990 года. Новокузнецкая до постройки 1939-41 годов. Новокузнецкая 20 ноября 1943 года. Завод имени Сталина. 1 декабря 1943. Года. Автозаводская. Нагатина, до постройки 1959 года. Коломенская. Каширское шоссе до постройки 1959 года. Каширское. Коломенское до постройки 1959 года. Варшавское. Поселок Зил до постройки 1959 года. Каховское. Ленина до постройки 1981 года. Кантемировское. Царицына до постройки 1981 года, Ленина 1984 год, Царицына 5 ноября 1990 года. Борисова до постройки 1981 года, Домодедовская. Братиева до постройки 1981 года, Красногвардейское. Курский вокзал на одном из планов. Курская, 13 марта 1938 года. Сталинская, 18 января 1944 года. Семеновская, Измайловская, 18 января 1944 года. Измайловский парк, 20 августа 1963 года. Измайловский парк. 21 октября 1961 года. Измайловская. 20 августа 1963 года. Первомайская. Была в депо около нынешней Измайловской. Рабочий поселок. До постройки 1959 года. Молодежная. Мазилова. До постройки 1959 года. Пионерская. Пятое кольцо, до постройки 1959 года, Филёвский парк, Орджоникидзе. До постройки 1959 года, Багратионовская. Резервный проезд до постройки 1957 года, Студенческая. Арбатская площадь, Арбатская, 15 мая 1935 года, Коминтерна. 15 мая 1935 года. Калининская, Воздвиженка кольцевая, Александровский сад. 5 ноября 1990 года. Ботанический сад, 30 января 1952 года. Проспект Мира, 26 октября 1966 года. Серпуховская, 1 января 1950 года. Добрынинская 6 июня 1961 года. Калужская. 1 января 1950 года. Октябрьская. 6 июня 1961 года. Ростокинская. До постройки 1976 года. Ботанический сад. 30 сентября 1978 года. ВСХВ. ВСХВ. 1 мая 1958 года. ВДНХ 12 декабря 1959 года. Щербаковская до постройки 1957 года. Мир 1 мая 1958 года. Щербаковская 26 октября 1966 года. Алексеевская 5 ноября 1990 года. Колхозная, 5 января 1972 года. Сухаревская, 5 ноября 1990 года. Площадь Негина, 3 января 1971 года. 18 декабря 1975 года. Китай-город, 5 ноября 1990 года. Новокузнецкая, 31 декабря 1970 года. Третьяковская. Калужская застава до постройки 1959 года, Ленинский проспект, Черемушки до постройки 1959 года, Академическая, Ломоносовская до постройки 1959 года, Академическая, Проезд номер 1683 до постройки 1959 года, Новые Черемушки. Калужская. 1964-1974 годы. Была в депо Калужская после станции Новые Черемушки. Хорошова. До постройки 1959 года. Полежаевская. Магистральный проезд. До постройки 1959 года. Беговая. Звенигородская. До постройки 1959 года. Улица 1905 года. Площадь Нагина. 3 января 1971 года, 18 декабря 1975 года. Китай-город. 5 ноября 1990 года. Крестьянская застава до постройки 1959 года. Пролетарская. Шарикоподшипниковская до постройки 1959 года. Волгоградский проспект. Вишняки до постройки 1959 года. Рязанский проспект. Ждановская, 31 декабря 1966 года. Выхина, 13 января 1989 года. Застава Ильича до постройки 1959 года. Площадь Ильича. Новая до постройки 1959 года. Авиамоторная. Владимирский поселок до постройки 1959 года. Шоссе энтузиастов. Перово поле до постройки 1959 года. Перово. череповецкая до постройки 1991 года. Алтуфьевское. До постройки 1993 года. Алтуфьево. Рогожское до постройки. Рогожская застава до постройки. Серп и молот до постройки 1993 года. Римская. Шарикоподшипниковская до постройки 1991 года. Дубровка, Серп и молот до постройки 1993 года. Римская. Кожухова до постройки 1993 года. Кожуховская. Краснодонская до постройки 1994-95 годов. Братиславская. Станции еще не построены но уже переименованы Промзона, Братеева, Замоскворецкая линия, Красный Строитель, Рассашанская, улица Академика Янгеля, Серпуховская-Тимирязевская линия, Братеева, Борисова, Люблинская, борисова братеева шипиловская Люблинская, Красногвардейская, Зябликова, Люблинская.